Глава 21. Аэропорт оглушает меня суетой, обилием людей, хаотичностью передвижений. За те 2 дня, что я была у Хосеи и Тынгиза, я привыкла к покою, к размеренности. Удивительно, что совсем чужие люди за такой короткий срок стали родными, близкими. Прощались мы очень тепло. Спасибо вам за всё, вы меня спасли. Если бы не вы, Я и правда не знала, что было бы, если бы не они. И дело даже не в том, что Тенгиз спас меня от Шапката, и не в том, что 2 дня я у них пряталась. За 2 дня Хосе смогла внушить мне столько уверенности в моём завтрашнем дне, в том, что у меня обязательно будет счастливая жизнь без Темирлана, что я выходила от них абсолютно спокойной и убеждённой в этом. Хотелось, конечно, ответить им как-то особенно, но как Спасибо вам то, что вы сделали для меня. Сделал бы любой нормальный человек, Зоя. И я не знаю, смогу ли когда-нибудь вас отблагодарить за всё. Вот счастливо и отблагодаришь. Ведь всё так просто в этом мире мило. Не надо усложнять. Да уж. Если бы это было так. Всё просто. Хотя, может, Хосе права и на самом деле всё просто. Я пережила предательство, выстояла и пойду по жизни дальше одна. Оставив за спиной все невзгоды и горести, буду наслаждаться материнством, буду растить моего малыша в любви и радости. Атмирлан? Кто такой-то Мирлан? Не знаю, такого человека не существует в моей жизни точно. Его нет. Всё. И той Зои тоже нет. Она умерла для него. А он умер для неё. И светлячка нет. А есть... Есть просто девушка, которая ждёт ребёнка, у которой всё лучшее впереди. Девушка с очень короткой стрижкой, как опалённая свечка. Спасибо Хойсе, и она привела мою голову в порядок. Взяла машинку и подровняла. Не наголо, просто очень коротко. Вырастут, милая, волосы, не зубы. Да уж. Но почему-то я не очень хотела, чтобы они росли. Что-то было в этой стриженной голове. Может, напоминание мне, что не нужно быть слишком доверчивой и не влюбляться в первого встречного? Возможно. Глупенькая, влюбишься и забудешь обо всём, не будешь счастлива. Не все такие, как твой. Ах, если бы он был мой, Ася, если бы. Когда мы прощаемся, Хосе даёт мне на память белый шёлковый платок. Совсем простой, без всякого рисунка, самый обычный. Пусть будет у тебя пригодится, вспомнишь обо мне. Можно я буду вам звонить? Нужно, милая. Все телефоны я тебе записала, даже детей, мало ли. Звони и пиши, если будет нужда и время. Конечно, будет. Тингис привозит меня в аэропорт. Я в простом длинном платье, которое осталось у них то ли от дочки, то ли от невестки, ещё и красивый кардиган мне дали. Похолодало. Он обнимает меня на прощание. Вот счастливо, дочка. Помни, везде есть хорошие люди. Спасибо, я вас никогда не забуду. Он улыбается. Если даже ты забудешь, он там наверху всё помнит, всё видит, всё знает. Если мы тебе помогли, значит, потом кто-то поможет и нам, детка. Я так расстрогана этим расставанием и вообще тем, что для меня сделали эти люди. Они на самом деле вернули мне веру в людей, веру в то, что всё будет хорошо. Подхожу к стойкам регистрации. Здесь мы договорились встретиться с мамой. Чувствую, как потеют руки. Очень надеюсь, что всё пройдёт гладко. Мы уедем А когда вернёмся? Когда вернёмся, ничего уже не будет. Вижу маму, которая тащит один огромный чемодан и второй поменьше. Она такая маленькая, ходенькая и такая сильная, оглядывается. И я не понимаю, почему она смотрит на меня в упор и не отворачивается. Мам, это же я. Потом до меня доходит. Мама! Взгляд на меня и снова мимо. «Мам, это я!» «Зоя?» Вижу, как её глаза стремительно наполняются слезами. Я совсем забыла о волосах. Конечно, она меня не узнала. «Дочка, что ты?» «Не зубы, мамуль, вырастут. Хотя мне так даже больше нравится. Я не лукавлю. В этот момент жизни мне нравится быть именно такой. Опалённой свечкой». Надо встать в очередь на регистрацию. Опаздываем? Нет, время ещё есть. Мы летим в Грецию. Не отдыхать, нет. Мамин работодатель, Виталий Громов, отправил супругу с детьми на всё лето на отдых. Няни им, конечно же, нужно. Меня в семье тоже знают, и маме удалось уговорить взять меня с собой. Поселят нас отдельно, в небольшой квартирке. Рядом с районом Вил, где будут отдыхать Громовы. Мама будет приходить к ним с утра, а уходить вечером. В воскресенье у неё выходной. Я, если что, буду подменять, помогать, ну и заниматься с детьми. Хореография, рисование, язык. Даже смогу заработать на приданое моей девочке. Почему-то я уверена, что у меня будет дочь. Не знаю. Может, потому что Хося сказала, что с девочками её по утрам сильно мутило. И меня тоже мутит. А может, потому, потому что наша с мамой семья в объе царства, к нам ещё мальчишка. Сдаём багаж, проходим паспортный контроль, немного мандражируем. Мы с мамой не из тех, кто много летает, разъезжает по заграницам. Пока не из тех. Почему-то я уверена, что всё изменится. Всё будет иначе. Я смогу изменить свою жизнь. Буду стараться получить образование, буду работать, всё у меня будет. Мы быстро проходим по Duty Free, стараешь не заглядывать на витрины и цены. Дальше зона с ресторанчиками. Мы обалдеваем от стоимости блюд, понимая, что надо было перекусить до того, как мы прошли все зоны досмотра. Я не голодная, мам. Меня Ася покормила, ещё и пирожков с собой дала. Голодная, не голодная, а нужно что-то поесть. В самолёте вроде должны давать, но я не уверена. И потом там нам ещё ехать больше часа точно. Нас встретят? Должен встретить водитель Виталия. Мам, не переживай, всё будет хорошо. Я не переживаю. Переживаешь, я же вижу. Мы садимся в какое-то кафе, заказываем суп, салат, чайник чая. Я прошу принести ещё любимый мамин cheesecake. Зоя, дорого. Мам, ну ты же любишь? Не, я тоже. Поделим на двоих. У нас сегодня праздник. Да уж. Мама опускает голову на руки. Что, мам? качает головой. Приходил. Мне нужно называть Тимён. Всё ясно. Не хочу слушать и слышать. Что ему было нужно? странный вопрос, наверное, но я правда не понимаю, что после всего, что он сделал, искал тебя. И что? Во мне поднимается нехорошая волна, снова мутит, мутит от одного упоминания. Ничего, я его прогнала. Но мама прячет глаза. Что это значит? На мгновение, только на мгновение во мне рождается дикая радость. Возможно, свадьба всё-таки не состоялась. Может, он не смог захотел меня догнать, а я пропала и. И что, Зоя? Что? Сама над собой смеюсь. Захотел бы, я сейчас не сидела бы тут. Нашёл бы и из-под земли достал бы и вернул. Так что глупые фантазии, Зоя, очень глупые. Смотрю на маму и замечаю, что-то всё-таки не так. Просто прогнала Было что-то ещё, мам? Нет. Отводит взгляд. Тебе не нужно об этом знать. Мам, надо знать мою маму, и если она считает, что не нужно, значит, так тому и быть. Ешь лучше, тебе нужно хорошо питаться. Это точно. Как там говорят всё время? Кушать за двоих? Смеюсь, представляя, как через 9 месяцев, вернее, уже, наверное, 8, превращусь в колобка. Самолёт уносит нас на другую планету. Реально, Греция — это какое-то чудное чудо. Следующие месяцы я почти не вспоминаю о Тамерлане. Только ночами мне часто снятся лошади. Вороная и золотистая. Они бегут по полю вместе. Рядом, голова к голове. Летят к обрыву. Золотая льхаяд легко перемахивает большой овраг, А вот второй конь, имя которого я не хочу произносить даже мысленно, почему-то не долетает и падает в пропасть. Тут я всё время просыпаюсь, чувствуя горячие слёзы текущие по щекам. И я хочу забыть его, но я помню. Ореховые глаза помню, губы помню, руки его на моём теле тоже помню. Мне так хочется прикосновений. Кажется, сойду с ума. Так хочется почувствовать мужское тело рядом. И его тело, ощутить его там внутри. И поцелуи, горячие, опаляющие. Господи, неужели в моей жизни больше ничего такого не будет? Конечно, на меня засматриваются мужчины. Засматривались особенно, пока не появился живот. Пытались познакомиться. Даже беременную меня зовут на свидания местные греческие красавцы. Правда, мы с мамой уже не в Греции. Мы переехали на Кипр вместе с семейством Громовых. Старший Громов каким-то образом перевёл часть бизнеса в Лимасол, перевёз семейство. Его супруга быстро вошла в местное общество. На Кипре очень много русских. Я даже узнаю, что его называют островом любовниц. Многие наши бизнесмены переводят сюда вторые семьи или любовниц с детьми. Этих детей нужно обучать, поэтому проблем с работой ни у меня, ни у мамы нет. Конечно, русским красоткам поначалу не нравится соседство со мной. Опасаются, что их мужья, они называют своих партнёров мужьями, даже если не состоят в браке, обратят внимание на меня. Поэтому у нас негласное правило Я никогда не хожу никому домой, пока в доме мужчина. И вообще, для меня они сняли отдельное помещение, где я провожу занятия. Мне это удобно. Я учу детей рисовать, и на примере картинок мы учим английский язык. Немного танцуем. Я довольна своей работой. Вообще всем очень довольна. У меня счастливая жизнь тут на Кипре. И у мамы тоже. обе загорели, хотя по сути на юге мы провели осень и зиму. Но в Греции и на Кипре до конца октября очень тепло. И уже в марте-апреле такое горячее солнышко. Мои волосы отросли на удивление быстро. Я читала, что за год в среднем у человека может прибавиться сантиметров 15, но это не моя история. Мои волосы уже ниже лопаток. Какое это чудо! На все говорят, что беременные наоборот теряют волосы, ногти, зубы. Всё отнимает малыш. Моя малышка не отнимает, только даёт. У меня будет дочь. Я уже это знаю. Мне осталось всего 10 дней до родов. Но доктор, у которого я наблюдаюсь, предупреждает, что дата может измениться как в одну, так и в другую сторону. Я не боюсь. Мне и правда совсем не страшно. хотя мои работодательницы с детьми напечкали меня кучей страшных историй почему женщины так любят рассказывать другим женщинам ужасы о родах только мамина хозяйка да уже и подруга давно инга громова меня успокаивает рассказывая что когда рожала первую девочку то вообще почти не чувствовала боли роды естественный процесс детка так что никого не слушай и ничего не бойся И вообще, всё это забывается, когда тебе на грудь кладут малыша. Я в это верю. Наверное, поэтому в последнее время постоянно глупо улыбаюсь. Улыбаюсь, когда веду занятия. Улыбаюсь, когда хожу к морю. Улыбаюсь, когда иду домой и, переходя дорогу, не замечаю несущийся белый кабриолет.